Глава 30. Доброе утро. Приветствую охранников. Надеюсь, мой пропуск не аннулирован. Удивительно, но нет. Турникет мигает зеленым, что дает право войти. Неторопливо плыву к лифту, сопровождаемая растерянными взглядами охраны и части сотрудников, которые проходят после меня. Ощущение, что я под микроскопом. К этому я была готова. Главное, не опускать голову, смотреть прямо — И уверенно заявлять о непричастности к последним событиям. Выстоять и пережить. Ради себя, ради Миши, ради будущего, которое мне необходимо. Лифт наполняется людьми, которые шепчутся за спиной и разглядывают женщину, что в одночасье стала объектом сплетен. Почти указывают на то что принесла в Северус множество проблем, дискредитировала босса и вовлекла в скандал, который забудется нескоро. Даже если меня начнут закидывать камнями, я не отступлю. Марта. Инга налетает на меня у лифта. Немцы уже здесь. Вебер нервничает, юристы уговаривают его уйти, а у Каца почти нервный срыв. С каких пор он стал таким чувствительным? Закатываю глаза, не веря в искренность Эдика. — Признаюсь, я тоже волнуюсь, — шепчет гер поглядывая по сторонам и направляясь к залу переговоров. — Вот от тебя я такого не ожидала. «Меня не было чуть больше недели, а вы разучились работать? Миша, в курсе?» «Нет, как ты и просила, не оповещали». С Паулем о встрече договорилась я. Пришлось солгать, что Мартов в отъезде и переложил задачи на заместителей. Эдик с трудом сдержался, смеется, останавливаясь перед дверью. Обходил Мишу стороной и не попадался на глаза, чтобы не проговориться. «Что ж, можно брать в разведку» подмигиваю Инне и распахиваю двери. «Пауля я набрала три дня назад. Разговор у нас был тяжелым и долгим, но я смогла объяснить немцу причины случившегося и предложить альтернативу, которая задержит его в Северуся. Новый проект, сделанный в кратчайшие сроки и представленный сейчас. Я не спала больше суток, чтобы успеть к положенному времени и получить реакцию, наблюдаемую в этот момент». Удивление, восхищение и одновременно недоверие со стороны юристов, которые то и дело подходят к Веберу. Эдик дышит через раз, ожидая вердикта и уже предполагая отказ. И даже Гер застыла в нерешительности, часто и слишком громко сглатывая. И пока Пауль просматривает проект, советуясь с юристами, мы не смеем даже дышать. Согласие, озвученное выбором позволяет выдохнуть и улыбнуться. Он поверил. И теперь мне придется вывернуться и оправдать это доверие во что бы то ни стало. И пусть мир катится в бездну, но проект должен быть завершён Прощаемся с окрыленными немцами, и как только за ними закрывается дверь, Кац не сдерживается. «Я думал, у меня сердце остановится. Ты сумасшедшая!» — указывает на меня. «Совершенно чокнутая. Полчаса жизни в никуда. Кажется, я посидел. Посмотри, у меня там серебристых прядей не появилось». Наклоняется, чтобы мы с Ингой рассмотрели его макушку. «Нет? Точно?» «Успокойся, все закончилось». «Ага, все только начинается», — стонет. «Ты, конечно, молодец, но вновь искать подходящее место, делать оценку, расшифровку, подсчеты...» «Не скули», — остужаю Эдика, развалившегося в кресле и прикидывающегося мертвым. «Потому что начать нужно прямо сейчас». Подталкиваю массивный стул на колесах в коридор толкая в направлении лифта. «Вперед!» Не растерявшись, Кац помогает ногами и въезжает в удачно открывшийся лифт, заставляя сотрудников броситься в рассыпную. «До встречи!» машет нам с Ингой ладошкой, закидывая ногу на ногу, словно лифт его личный кабинет. «Сорок лет ребенку, а будто подросток. Шутит, веселится, а дело стоит. Да ладно тебе, заслужил!» Два дня на телефоне висел, работая со мной в связке, а мог отказаться и послать к черту, сославшись на неосведомленность Мартова. Кстати, иду к нему. Со стороны выгляжу совершенно спокойной, но внутри потряхивает. Я пошла ва-банк, методично разрешая проблемы, созданные мной уже в обход Миши. И какой будет реакция, даже не смею предположить. «Марта Игоревна, у вас на завтра назначена встреча с САТО. Я о них говорила». Василиса семенит следом за мной. «Фирма небольшая, но перспективная. Выслушайте. Возможно, их предложение окажется интересным». «Хорошо». «А что?» Открыв дверь своего кабинета, останавливаюсь. «У нас что, весь технический персонал уволился?» «Сейчас все исправим», — уверяет помощница. «Михаил Артемьевич приказал в ваш кабинет не входить до особых распоряжений». Если бы вы предупредили, то я бы... Я к нему. Указываю на соседнюю дверь. А когда вернусь, тут должно быть чисто. Влетаю в приемную, и Ксения вскакивает, ожидая увидеть кого угодно, но только не меня. Марта Игоревна... Доброе утро. Пояснения по последним событиям будут позже. Не позволяю ей сыпать вопросами. Он у себя? Кивает. Не входить, не отвлекать. Посетители пусть ожидают. На секунду закрываю глаза и, глубоко вдохнув, тяну дверь на себя, оказываясь на своем личном эшафоте. Стою, затаив дыхание, потому что Миша, склонившись над документами, не обращает внимания на вошедшего. Сердце заходит в диком ритме, отбивая чечетку на моем самообладании Ксения, я просил не беспокоить. Черная водолазка, скрывающая крепкую шею, делает его чужим. «Однозначно, костюм идет ему больше, но какая теперь разница?» «Привет!» Наконец выдавливаю, замечая, как рука Мартова дергается, оставляя кривую подпись. Его внимание по-прежнему принадлежит бумагам. «Если ты приехала, чтобы лично вручить мне документы на развод, не стоило. Меня уведомят, что я свободный человек». «Приехала, потому что не подписала их». Слышу, как его дыхание на секунду сбивается, но он не двигается с места. Подхожу, опершись на стол рядом с ним так близко, что рука Миши касается моего бедра. Кладу папку, которую он вручил мне несколько дней назад, ожидая привлечь внимание, но Мартов создает видимость безучастности. И, несмотря на равнодушие, которым меня щедро награждают, все же решаюсь озвучить то, что планировала. «Я знаю, что тебе было тяжело со мной, и легче не станет». Будут дни, когда мы будем сражаться, кричать и не понимать друг друга. Будут моменты, когда тебе захочется собрать вещи и уйти. Будет непросто, иногда странно, но чаще страстно и желанно. И даже если я, разозлившись, потребую, чтобы ты спал на диване, посреди ночи прокрадусь к тебе и устроюсь под боком, чтобы наслаждаться твоим теплом в ледяной комнате, потому что, как выяснилось, не могу спать без тебя. Мы ведь оба немного сумасшедшие, но это мы, и больше всего я хочу встречать каждый новый день вместе с тобой. Каждое слово выстрадано и прочувствовано днями без него. Это настоящее «я», впервые открыто заявляющее о своих чувствах. Миша молчит, продолжая ставить подписи и откладывать листы в аккуратную стопку, словно произнесенная канула в пустоту и не было услышано Минута, две, три... Сердце скулит и ожидает вердикта, с которым он не спешит. — Ты действительно думала, что заявишься в мой кабинет, обрадуешь что передумала разводиться, скажешь пару общих предложений, и я сорвусь к тебе навстречу? — Наотмашь. — Заслуженно, но неприятно. И правда, на что я надеялась. Но ведь я стала заложницей ситуации, где мои действия являлись ошибочными изначально, а папа определил выбор за меня. Миша был свидетелем разговора, поставившего все на свои места, и, несмотря на осведомленность, по-прежнему золу. Впервые поверив, что и в моей жизни может быть нечто более значимое, чем деньги, обожглась. И это подтверждается порывами испепеляющего холода, исходящего от него. Я хотя бы попыталась. «Прости». Открываю папку, выдергиваю ручку, которую он только что сжимал в руке и ставлю подпись на каждой странице. Я не так тебя поняла. Наверное, ты хочешь другого, того, что я дать не способна. Срываюсь с места, находясь на грани. Желаю забиться в угол и оплакивать то, чего не случилось. Но меня резко дергают за руку и впечатывают в мужскую грудь, зажав в объятиях. Мы оба надсадно дышим, замерев посреди кабинета. Под моей ладонью грохочет его сердце, а частое дыхание раздувает волосы. И так хорошо в родных руках, спокойно, уютно, что не хочется шевелиться. Бесконечность момента, обволакивающая чем-то неосязаемым и невероятно важным. — Я хочу! — запнувшись, еще сильнее стискивает меня. — Хочу прийти к тебе, лечь рядом и знать, что у нас есть завтра. И в этом завтра ты со мной, каждое утро, несмотря ни на что. Выдыхаю, обмикая в его руках. Желание зарыться в его шею нестерпимое, и я кляну чертову водолазку, которая мешает осуществить желаемое. Не решаюсь поднять голову, опасаясь встретиться с пустотой в родной карамели, и все же, завершив внутреннюю борьбу, смотрю в глаза, наполненные привычной теплотой. Прикасаюсь к губам, и Миша мгновенно вовлекает в глубокий поцелуй в котором тонут невысказанные слова, обиды и сожаления. Обо всем можно поговорить, не произнося ни звука, если слушать сердце. С недавних пор оно тот самый двигатель, который целенаправленно ведет меня к мужу. — Ты просто уехал! — не сдерживаясь, бросаю в Мишу претензию и гашу обреченный всхлип на его груди. Инга все рассказала, а затем адвокат дополнил картину. Запись сделал намеренно, рассчитывая на откровенность Прохорова. Я не бросал тебя, лишь позволил сделать осознанный выбор, Марта. Ты могла остаться с отцом и получить то, чего добивалась несколько лет. А могла вернуться ко мне. Решение было за тобой. Я хотел, чтобы, выбрав меня, ты никогда не сомневалась, что поступила верно. Я осознала, чего хочу еще до отъезда. Но чтобы начать новое, нужно покончить со старым». Логическое завершение ситуации было мне необходимо. Я ведь искренне считала, что обязана Прохорову. А он сделал меня разменной монетой в собственной игре. По сути, я посмотрела на себя со стороны. Мне не понравилось. Честно признаюсь и удивляюсь, насколько неприятно видеть в ком-то себя. Напоминаю, ты его дочь и должна быть хоть в чем-то похожа на отца. Иллюзии схлопнулись после его пронзительного рассказа. А затем меня уже ничто не останавливало прийти к Громову и отдать диктофон. Он рвал и метал. Знаешь, уверенность Прохорова в скорой смерти тестя ошибочна. Старик нас всех переживет. Смеюсь, вспоминая, как Станислав Юрьевич метался по комнате, размахивая руками и награждая мужа дочери словами, которых я никогда не слышала. Если бы босс меня отпустил, его жизнь не дальше протекала бы в привычном русле. «Не жалко его?» Миша изучающе смотрит, кажется, заинтересовавшись ответом. «А он меня пожалел? А Ирину? А твоего отца?» мы его святым тоже не назовешь. Условия завещания помнишь? А ведь на тот момент я состоял в отношениях и планировал жениться. Кто она?» «Напрягаюсь. Я ее знаю. Она работает в компании. Я ее видела. Как ее зовут?» «Остановись!» Обхватывает ладонями мое лицо поглаживая скулы и прикасаясь к губам. Я свой выбор сделал задолго до тебя. Все, о чем я мечтал, сейчас в моих руках. А о чем мечтаешь ты? Мечтаю жить на Крестовском острове, встречать по средам Антонину Васильевну и засыпать в холоде, прижавшись к тебе. И повышение. Должность консультанта совершенно непрезентабельна для жены босса. Если после скандала с немцами у меня когда-нибудь будут заказы. И как бы Миша не ставил меня на первое место, дело отца, доставшееся ему, является важным. «Будут», — подмигиваю и тянусь к родным губам. Час назад я представила новый проект Паулю, и он принял условия. Два дня не спала, чтобы реабилитироваться в его глазах и сохранить авторитет Северуса. Кац и Инга были в курсе. Но, пресекая рвущийся из мужа поток недовольства, кладу палец на губы. Сделано это было для того, чтобы исправить ситуацию, виновником которой стала я. Последний раз, когда единолично приняла решение в обход тебя. Отныне ведешь ты, а я постараюсь идти рядом. И Мартову сказанное нравится. Довольная улыбка и светлый карамельный взгляд, в котором я утопаю, подтверждают правильность моего выбора. Не знала Артемия Федоровича лично, но безмерно благодарна за сюрприз в завещании, и возможность стать женой потрясающего мужчины. «Нашу историю еще долго будут обсуждать», — прижимает меня к широкой груди и раскачивается, будто убаюкивает. «И пусть. Через месяц им надоест, через полгода случится что-то более интересное, а через год никто не вспомнит подробностей. Меня мало волнует мнение посторонних. К тому же у меня есть муж, за спину которого я всегда могу спрятаться. Могу ведь?» С опаской смотрю на того, перед кем в данный момент осознанно сдаюсь. — Всегда. Стоя в объятиях Миши, понимаю, что именно к этому моменту шла долгое время. Очень важно найти свое место в жизни, а если в этом месте тебя любят и ждут, оно становится бесценным. — Марта Игоревна, — за спиной слышится голос Ксении, — я знаю, вы просили не беспокоить, но ваш кабинет убран, а Эдвард Русланович катается по коридору на стуле в ожидании вас. Через пять минут буду. Бросаю через плечо, все еще нежесть в объятиях Миши. Дверь неслышно затворяется. Рабочие моменты ожидаемо требуют внимания, и я лениво выскальзываю из рук мужа, мысленно смакуя предстоящую ночь, когда каждый из нас даст понять, как скучал. Мартов открывает папку, где находятся подписанные бумаги, рвет и бросает в мусорное ведро. «Уже собираюсь уйти», но вспоминаю о небольшом нюансе, скрывающемся в кармане пиджака. — Ты кое-что забыл, — перекатываю в руке кольцо, которое заботливо сохранила Подхожу и надеваю на безымянный палец, проводя по золотому ободку и удовлетворенно кивая, соглашаясь, что теперь все действительно правильно. Так намного лучше. Надеюсь, это был первый и последний раз, когда ты его снял. Возвращение жены и кольца, а также статуса несвободного мужчины. Лукаво улыбается, поднося к губам мою ладонь и оставляя прикосновение И как мы это назовем? Мгновенно вспоминается высказанное Мишей определение, как нельзя лучше подходящее под нашу ситуацию. Второй-первый брак.